Тем временем, человек, который вступил в драку, никак не мог успокоиться и высматривал на перекрестке с кем бы еще подраться. Наблюдая за ним, Дай Цзун и Ян Линь не могли не оценить его и говорили. Сразу видно, что хороший человек, как говорится, встретит несправедливость, вынимает нож. И, подойдя к нему, они стали его уговаривать. «Добрый человек, ради нас успокойся!» И увели его в переулок. Ян Линь принес его коромысло с вязанкой хвороста, а Дай Цзун, поддерживая за руку, просил зайти вместе с ними в кабачок. Здесь Ян Линь опустил на пол коромысло, и они уселись в уголке за стол. Незнакомец, сложив руки и обращаясь к ним, сказал... «Я очень благодарен вам, почтенные братья, за то, что вы избавили меня от беды». «Мы здесь чужие люди», — сказал Дайдзун. «Мы видели, что у вас справедливое и благородное сердце. Вы готовы постоять за справедливость. Но опасаясь, что рука ваша слишком тяжела, и вы можете случайно кого-нибудь убить, мы решили увести вас подальше. Просим вас, доблестный человек, Раз уж мы встретились здесь, выпить с нами чашечки по три вина и побрататься с нами. Уважаемые братья, вы без того сделали мне много добра, — сказал незнакомец. А теперь еще предлагаете выпить с вами вина? Я не достоин такой чести. — Среди четырех морей все люди-братья, — отвечал на это Ян Линь. — Как вы можете так говорить? Садитесь, пожалуйста. Дай Цзун хотел уступить незнакомцу почетное место, но тот никак не соглашался. Тогда Дай Цзун и Ян Линь сели рядом, по одну сторону, а гость напротив. После этого они подозвали слугу, Ян Линь, отдавая ему лян серебра, сказал. — Ты можешь не спрашивать, что нам подавать. — Знай, подавай, а мы будем пить и есть, потом расплатимся за все. Получив деньги, слуга тотчас же накрыл стол, принес овощных закусок, фруктов и всего, что полагается к столу. После того, как они выпили по нескольку чашечек, Дай Цзун обратился к незнакомцу с вопросом. «Можно узнать ваше имя? И откуда вы родом?» «Фамилия моя Ши. Имя Сю», — отвечал тот. «Родом я из дзянь кан -Фу недалеко от Дзинлина, южной столицы. С малых лет я обучался искусству владеть оружием, и всю свою жизнь держусь одной линии. Когда встречаю несправедливость, всегда готов выступить на помощь обиженным. За это народ прозвал меня отчаянным. Я уехал из дома с дядей торговать лошадьми и овцами. А в дороге дядя неожиданно умер. Оставшиеся деньги я израсходовал, и вернуться домой уже не смог. Вот я сел здесь, Дзе Джоу. Продаю хворост на топливо, тем и живу. Так как вы оказали мне честь своим знакомством то я и рассказал вам всю правду. Мы прибыли сюда по одному делу, выслушав его, сказал Дай Цзун. И нам посчастливилось встретить такого храброго и удалого человека, как вы. Но если вы будете и дальше торговать топливом, то разве добудете себе славу? Не лучше ли вам сейчас уйти к вольному люду и начать настоящую жизнь? — Да ведь все, что я могу, — это лишь немного владеть пикой и палицей. — А других способностей у меня нет, — отвечал Ши-Сю. Где же мне думать о счастливой и радостной жизни? «Времена-то сейчас действительно плохие», — сказал на это Дай Цзун. «Император закрылся в своем дворце и не видит, что творят преступные сановники. Я со своими скромными познаниями решил отправиться в Ляншаньбо к Сунцзяну. У них добро делят поровну, и все носят хорошую одежду. Так мы будем жить до тех пор, пока император не наведет порядка а потом рано или поздно станем чиновниками я и сам подумывал о том как бы попасть в лян шаньбо но не знал как это сделать сказал шесю если вы доблестный герой хотите пойти туда то я могу представить вас предложил дайзун тут шесю спросил Могу ли я осмелиться узнать ваши почтенные имена? Меня зовут Дай Цзун, а моего почтенного брата Ян Линь. Среди вольного люда я слышал имя волшебного скорохода Дай Цзуна. Уж не вы ли это, промолвил Шэй Да, это я и есть, отвечал Дай Цзун, и попросив Ян Линя достать из узла слиток серебра в 10 лян, передал слиток шисю. однако шисю упорно отказывался и лишь после долгих уговоров согласился принять серебро тут уж он убедился что перед ним действительно волшебный скороход из ляньшаньбо и только он собрался открыть им все, что у него было на душе как они услышали на улице шумы крики оказалось что это был янсюнь а с ним более 20 стражников. Все они ворвались в кабачок. Дай Цзун и Ян Линь, увидев толпу, встревожились и, пользуясь суматохой, быстро скрылись. А Ши Сю, встречая вошедших, сказал, — Куда путь держите, господин тюремный начальник? — Дорогой брат, — воскликнул в ответ Ян Цзун, — где я вас только не искал, а вы, оказывается, здесь, в кабачке, попиваете вино. Когда эти мерзавцы держали меня, я ничего не мог поделать, и только ваше вмешательство, почтенный человек, спасло меня. Но в тот момент я думал только о том, как бы нагнать этих мерзавцев и отобрать свое добро, а вас-то я и упустил. Но тут мои друзья услышали, что я бьюсь с этими мерзавцами, и прибежали ко мне на помощь. Нам удалось все отобрать у них и атласы шелка, но вас я нигде не мог найти. Только что мне сказали, что какие-то два путника пригласили вас в кабачок выпить вина. Узнав об этом, я отправился сюда повидаться с вами. Это действительно так. Сейчас двое прохожих пригласили меня выпить с ними чашечки потри вина. Здесь мы толковали о всякой всячине, И мне в голову не приходило, что вы, господин тюремный начальник, ищите меня, отвечал Шисю. Разрешите спросить вас, почтенный господин, промолвил довольный Ян Сюн. Как ваше почтенное имя? Откуда вы родом и по какому делу попали в эти места? Зовут меня Шисю, отвечал тот. Родом я из Дзяньконфу. Всю свою жизнь Я, придерживаясь одной линии, когда встречаюсь с несправедливостью, то готов жизнь отдать за то, чтобы восторжествовала справедливость. За это меня и прозвали отчаянный. В эти края я пришел вместе с дядей торговать овцами и лошадьми. Но дядя мой на полпути умер, а я растратил деньги и остался жить Цзэджоу. Я занимаюсь продажей хвороста и тем и живу. А куда же делись те двое, которые выпивали вместе с вами? поинтересовался Ян Сюн. Они увидели, что вы идете в сопровождении стражников, и, очевидно, испугавшись скандала, поспешили удалиться, ответил Шисю. Ну, в таком случае, сказал Ян Сюн. Я скажу слуге, чтобы он подал нам Два кувшина вина. Все мы выпьем по три больших чашки и пойдем каждой своей дорогой. А завтра я опять приду сюда, и мы снова встретимся. Выпив вино, они распрощались, и Ян Сюн сказал, Дорогой господин ши вы не смотрите на меня, как на постороннего. Мне кажется, что у вас здесь нет ни семьи, ни родственников. Что бы вы сказали, если бы мы с вами побратались?» Эти слова доставили Шисю большую радость, и он произнес. «Осмелюсь спросить, господин тюремный начальник, каков ваш почтенный возраст? В этом году мне исполнилось 29 лет», — отвечал тот. «Ну, а мне в этом году исполнилось 28», — промолвил Шисю. И потому я прошу вас, господин тюремный начальник, сесть и принять от меня положенные поклоны, как старший брат от младшего. После этого шисю отвесил ему четыре земных поклона. Очень довольный, Ян Сюн подозвал слугу и приказал принести вина, закусок и фруктов. Сегодня, — сказал он, — я буду пить с моим братом до тех пор, пока не напьюсь. И вот в то время, когда они пили вино и закусывали, в кабачок пришел тесть Ян Сюна, почтенный пань, в сопровождении семи человек. Они заглянули сюда в поисках Ян Сюна, а тот, увидев их, поднялся и спросил, «Дорогой тесть, зачем вы сюда пожаловали?» «Я услышал, что ты с кем-то дерешься, и поспешил на помощь тебе», — отвечал тот. Я очень благодарен названному брату, который спас меня, сказал Ян Сюн. Он так побил этого стервятца Джан Бао, что тот и духа моего будет бояться. Мы побратались с господином Шисю. Хорошо, хорошо, сказал пань. — Тогда поднесите молодцам, которые пришли со мной, по чашечке вина, и они уйдут. Ян Сюн приказал слуге принести вина, И пришедшие с панем люди, выпив по три чашки вина, ушли. После этого паня попросили сесть за стол. Против него на главном месте сел Ян Сюн, а пониже Ши Сю. Затем слуга принес и налил им еще вина. Глядя на молодцеватую фигуру Ши Сю, старый паня обрадовался в душе и сказал, «Не зря мой зять побратался с таким героем, как вы». Теперь никто не осмелится обидеть его, когда он будет выезжать из дому по своим делам. — А чем же вы, сват, занимаетесь? — Мой покойный отец был мясником, — отвечал Шесю. — А сами-то вы владеете этим ремеслом? — снова спросил пань. — Я с малых лет кормился тем, что резал скот у других, — рассмеялся Шесю. — Так мне ли не знать этого дела? Я тоже в свое время был мясником, сказал пань, но теперь вот состарился и не могу больше заниматься этим делом мой зять стал чиновником и у меня нет помощника выпив изрядное количество вина они рассчитались шисю уплатил свою долю, отдав визанку хвороста. Когда они подошли к дому ян сюна тот крикнул жена иди поскорее сюда и познакомься со своим деверем. — О каком девере ты говоришь, мой муж? — послышалось из за заполотнянной занавески. — А ты не спрашивай, — отвечал Ян Сюн. — Выходи и познакомься. Занавеска поднялась, и из комнаты вышла женщина. Так как она родилась в седьмой день седьмого месяца, то ее назвали Цяо Юнь. Раньше она была замужем за местным чиновником, писарем Ваном. Но годы два тому назад ее первый муж умер, и она вышла замуж за Ян Сюна. После их женитьбы не прошло еще и года. Увидев женщину, Шисю вышел вперед и, приветствуя ее почтительным поклоном, сказал, «Дорогая невестка, садитесь, пожалуйста». А когда она села, Шисю приготовился совершить церемонию поклонов. Однако женщина возразила, «Я моложе вас, как же я могу принять от вас поклоны?» «Это мой побратим, мы с ним побратались сегодня», вмешался тут Ян Цюн. «А ты моя жена, и приходишься ему невесткой, так что можешь принять от него четыре из восьми положенных поклонов». После этого Ши Четыре раза почтительно склонился перед женщиной до земли, и она ответила ему двумя поклонами. Затем хозяева отвели гостю комнату и предложили ему отдохнуть. Но передавать все эти мелочи утомительно. На другой день, уходя на службу, Ян Сюн наказал жене приготовить для Шей одежду и головной убор и послать людей на постоялый двор, где остановился Шисю за его вещами. Однако пора перейти к рассказу о Дай Цзуни и Ян Лини, которые, увидев стражников, поспешили скрыться из кабачка и вернулись на постоялый двор за городом. На следующее утро они снова начали розыски Гун Суньшэня, и, проискав его два дня, так и не нашли никого, кто бы знал его или мог указать, где он находится. Подумав, как быть дальше, они решили возвратиться домой. В тот же день они собрали свои вещи и ушли из Цзжоу по направлению горам Лошадины Водопой. Там их ожидали Пэй Сюань, Дэн Фэй, Мэн Кан и остальные. Вожаки со своими удальцами под видом пеших и конных войск отправились в Ляншаньпо. Так Дайцзун привел в лагерь много новых молодцов и коней. Но о торжественной встрече, которую устроили прибывшим, говорить мы не будем. Вернемся сейчас к тестью Янсюна, почтенному паню советуясь с шестью о том как им открыть мясную торговлю он сказал за задними воротами нашего дома в глубине тупика есть свободное помещение рядом есть и колодец что очень удобно вот бы там и открыть наше заведение а если вы сынок поселитесь в том помещении то можете заправлять всем делом осмотрев это место Шесю нашел его вполне подходящим. А старый пань разыскал своих прежних помощников, которые хорошо знали мясное дело, и попросил Шесю заниматься только учетом. Шесю согласился. Потом он вместе с подручным окрасил в сине-зеленые цвета все прилавки и чаны, поставил точильный камень и наточил много ножей. Лавку привели в порядок, установили столы, сделали загон и пригнали 10 жирных свиней. А затем, выбрав счастливый день, открыли торговлю. На торжественное открытие собрались все родственники и соседи, которые пришли с поздравлениями, написанными на полосках красной бумаги. В течение двух дней длился пир, гости в волю пили и ели. в доме Все были довольны, что Ши-Сю стал членом их семьи, и им удалось открыть мясную торговлю. Время незаметно бежало, и прошло уже два с лишним месяца со дня открытия лавки. Близилась зима, за это время ши успел с ног до головы одеться во все новое. Однажды Шесю поднялся пораньше, во время пятой стражи, и отправился по делам торговли в другой город. Вернувшись домой через три дня и пригнав стадо свиней, он увидел, что лавка закрыта. Войдя в помещение, он обнаружил, что прилавки и чурбаны для рубки мяса убраны, а ножи и всякая утварь спрятаны ши был человеком сообразительным, и когда увидел все это, сразу понял, в чем тут дело. «Недаром пословица говорит, счастью не длится тысячу дней, а цветку сто дней не цвести», — подумал он про себя. «Мой названный брат Ян-сюн занят службой, и ему не до домашних дел. Не иначе, как невестка оговорила меня...» позавидовав моей новой одежде. Ну, а тут еще меня не было дома, и, конечно, нашлись люди, которые подлили масло в огонь. А раз уж начались подозрения, то дело дальше не пойдет. Нечего ждать, пока начнутся разговоры. Лучше самому проститься и отправиться домой. Ведь еще в древнее время говорилось, где найти человека с постоянным сердцем. Решив так, Шисю загнал свиней в загон, сменил одежду, связал вещи в узел, написал расчет и через задние ворота вошел в дом. В это время старый пань поставил на стол овощную закуску и вину. Увидев Шисю, он пригласил его выпить и закусить. — Ну, дорогой сынок, ты далеко ходил и много потрудился. Конечно, нелегко было гнать стадо свиней. — Дорогой отец, это моя обязанность, — отвечал Шесю, — однако прошу вас прежде всего взять вот этот подробный отчет. И если я допустил здесь хоть малейшую неточность в свою пользу, то пусть небо накажет меня, и пусть земля меня поглотит. — Дорогой сынок, чему такие речи? — вскричал старый пань ведь между нами как будто ничего не произошло. — Вот уж семь лет, как я уехал из родных мест, — отвечал на это ши -Сю. Сейчас я решил возвратиться туда, и потому приготовил расчет. Сегодня вечером я распрощаюсь с моим старшим братом Ян Сюном, а завтра с утра двинусь в путь. — Дорогой сынок, ты делаешь ошибку? — Рассмеявшись, — сказал старый пань, — послушай меня, старика, что я тебе скажу. И хотя старик сказал всего несколько слов, но так уж ведь был карающим поднят, и тотчас нечестивый монах очутился в аду. Что за слова сказал старый пань, об этом читатель узнает из следующей главы.